восемьдесят три по прежнему сидя на курточках Карен чертыхается она не обращает внимания на взгляды проходящих мимо ей начхать, что они там себе думают как же такое возможно думает она мобильник все время был при мне секунды позже она замечает маленький символ с перечеркнутым звонком и понимает что мобильник работал беззвучно чтобы избежать звонков дежурного или еще кого нибудь кто не в курсе что она в отпуске Она еще вчера вечером, перед сном, отключила звонок. Не хотела, чтобы ближайшие три недели ее будили среди ночи. «И ведь правильно сделала», — думает она. «Три звонка только за последний час. Надо звякнуть дежурному и сказать, чтобы обновил списки тех, кто на службе». Зато мамин звонок ее тревожит. Карен проверяет время. Мама звонила сразу после половины девятого. Наверное, и голосовое сообщение оставила». И почему она вдруг звонит в субботу вечером, думает Карен, набирая короткий номер службы сообщений. Мы же созваниваемся по воскресеньям. Она нетерпеливо слушает монотонный голос. У вас два сообщения. Первое поступило сегодня в 21:34. Привет, старушка. Догадайся, где я. Ни за что не угадаешь. Мы с Хари в Лондоне, в гостях у его сестры и собираемся махнуть к тебе. Харри очень хочет увидеть Лангевик, так он говорит. Всего на несколько дней, так что мы тебя не обременим. Можем пожить в садовом домике. Завтра в полдень из с Харри паром. Позвони и скажи, надо ли чего-нибудь купить. Завтра увидимся. Целую и обнимаю. Кары напускает мобильник, тупо смотрит в пространство. Потом зажмуривается, смотрит на часы. 0014. Позвонить сейчас и отменить все? Или подождать до утра? наверное сейчас мама и хари спят надо надеяться что спят думает карен она еще не знакома с этим чудом с харри ламардом но нет ни малейшего сомнения что ее мама на старости лет влюбилась и теперь они без предупреждения покинули испанское побережье чтобы нагрянуть с визитом она решает послать смску а уж потом утром позвонить потому что надо все отменить Одна мысль о реакции элена Рейкин, когда она явится в Лангевик и увидит Лео фриса повергает Карен в ужас. Лео с кое-как подстриженной бородой, в трениках Карен, которые кончаются выше щиколоток, и в футболке с логотипом до полиции, которая ему мала. По крайней мере, именно так он выглядел, когда они расстались несколько часов назад. Чистый, но и только. «Привет. Здорово, но я на пути во Францию, так что в другой раз. Завтра позвоню. Обнимаю. Ка». Она отправляет СМСку и тотчас же в голову приходит еще одна жуткая мысль. А вдруг мама все равно поедет взглянуть на свою давнюю родину, хотя дочь в отъезде. Остановится в доме на несколько дней, сама покажет Харри Лангевик. Что не говори, Эллино Рейкин прожила там 40 лет, и эти места много для нее значат. Хотя уже восемь лет она обитает в Эстепоне. Надо ее задержать, думает Карен. Позвоню утром, как только проснусь. Почему, черт побери, все это должно случиться именно сейчас? До смерти хочется курить. Надо успокоиться, выкурить сигарету или две, а потом можно и в каюту. Она судорожно роется в сумке, ищет сигареты и зажигалку, наконец находит и встает. Ноги почти затекли, и, направляясь к двери на палубу, она старается восстановить кровообращение.